Встретившись где-нибудь на улице, художник и валютчика раскланивались друг с другом, здесь как будто не замечали. Это выработанное за несколько лет, этика была удобна всем. проститутки могли беспрепятственно садиться за любой столик, с поэтами они просто дружили, иногда угощая. Бар был дневной, утренний даже, работал с восьми утра до пяти вечера, поэтому к закрытию здесь было особенно людно. Не успевшие запланировать вечер, поспешно стекались сюда. Здесь формировались компании, команды, отряды. Отсюда они направлялись в разные концы города — пить, спорить, петь старые песни. В баре было прохладно и пусто, только за стойкой стояли трое. Один высокий, полуседой человек, лет за пятьдесят, и Измаил, старший брат карликов. Со времен Багрицкого он был первым в Одессе русским поэтом-евреем, принятым в Союз писателей. И то после четырех изданных книг и главной адемарши устроенного группой украинских поэтов, они заявили в Киеве, что из спилки, если Измаила не примут. Это грозило крупным скандалом, и киевляне по Меркуау все-таки его приняли. Один из скандалистов, более череда, был тут же. Третьим был поэт и журналист Юрий Дольдик. Лысый и солидный, похожий на несмешного Луида Фюнесса. Плющ вежливо поздоровался. — Алиготе! — откликнулся Измаил и протянул руку. — А скажите, видя, Карлик пишет стихи только, да и то вряд ли нюю? Ню — Что они без энтузиазма откликнулся Плющ. — Вы же знаете, я не пью. — А тянет? — живо спросил Борич. И да. — Я вот был месяц в завязке и ничего не вспоминал даже. — Ну, это ты, Боря, не пи, не преувеличивай. Сколько летушка как представлен неполный стакан водки, аж дух захватывает. — Ну и воля! — отозвался Дольдик, прихлебывая кофе. — Ты, Костик, похож на фолкнеровского минка, не находишь? «Я, Юра, ищу и не нахожу уже много дней. Двадцать пять рублей. У вас никого случайно нет?» Все рассмеялись, как хорошей шутки. «Хочешь кофе?» — спросил Дольдик. «Спасибо, только двойной, пожалуйста». У Измаила денег не было хронически. Даже на сигареты. Ля-ля, будучи -ля, врачом, хоть и педиатром, строго следил, чтобы он не пил, а главное, не курив. «Шутка ли?» мерцательная аритмия. Приходилось придумать разные писательские дела, чтобы выйти в город вкурить. На море, куда он водил трех своих пацанов, это не получалось. Они могли невольно заложить, особенно младший. С питьем тоже было сложно. Самолюбие не позволяло Измаилу садиться на хвост, и приходилось искренне отказываться раза три. Зато согласившись, он же не жеманничал. Это качество раздражало Эдика, а еще пренебрежительные отношения Измаила к писанию и диком Романа. — Ничего не выйдет, — убеждал Измаил. — Ты же малограмотный. — Малограмотный, но умный, — парировал Эдик. — Все равно. Помогать в проталкивании я не буду. И вообще, возьми псевдоним. — Это не семья, — говорил Дольдик, — это популяция. Писатели разошлись. Плющ взял кофе и сел за столик. Крупный ливень внезапно набежал на Пушкинскую, потемнело в баре, капли на асфальте подпрыгивали и падали в свои воронки. С мокрой газетой на голове вбежал Марик Ройтер. — Фу ты, черт! — сказал он, усаживаясь. — Посмотри, кости у не поплыли! Марик снял с головы газету, скомкал и аккуратно положил на соседний стул. Плющ удивленно поднял голову, На бледном худом лице С маленькими коричневыми умными глазами Под большим свисающим носом Были нарисованы тушью, усы, колечком — э не поплыли, — успокоил Костик — Ты что, сдурел? Марик жил с мамой В мрачной комнате в коммуналке Ему было лет тридцать пять он не был женат Сначала, конечно, из-за мамы Потом отказался труднее и безнадежнее Был он талантлив Написал мало и с трудом Приходилось все время ходить на службу для маминого спокойствия. А еще Мила гальперина главный архитектор Гипро Торга, давала ему работу в интерьерах, монументальную, в основном роспись, и эксплуатировала его нещадно, да то платила, хоть мало, но регулярно.